Берти часто встречался с Ширки и стал его уважать. Среди немцев немало людей, толковых, знающих, но умом они не блещут. Ширки, пожалуй, исключение. Ширки, в свою очередь, высоко ставил Берти. Вот вам француз, которого нелегко околпачить. Они относились друг к другу, как два игрока. Один хотел перехитрить другого и восхищался хитростью партнера. Берти спросил, Любят ли Ширки устрицы? Кажется, немцы не привыкли к раковинам. Ширки закивал головой. У вас французские вкусы, а настойчивость немецкая. Берти хотел этим показать, что он знает, о чем будет говорить Ширки. Немцы требуют чуть ли не любви, а сами не делают ни шагу навстречу. Я скажу ему все, но раньше нужно заняться обедом. «Пожалуй, форель кольчиком, если вы говорите, что она нежная, потом, конечно, каплуна. Перегорский паштет у вас есть, Мерсо, двадцать первый год, великолепно, и Шатонаев, то, что вы мне подавали в прошлый раз». «Итак, вы начинаете понимать неприятности Наполеона», — Берти сказал это шутливо, желая тоном смягчить едкость вопроса. Ширки тискал кусочек лимона, — ответил не сразу, проглотил устрицу, выпил глоток Мерсо, а потом засмеялся. Если хотите знать, да. Я вчера взял мемуары фон Цуккова. Есть некоторые сходства. Из всех русских генералов я уважаю одного — генерала Мороза. Как ни сильна наша артиллерия, наша армия, а природа — это природа. Не нужно ни преуменьшать, ни преувеличивать. Значение заминки. Мы потеряем полгода, бесспорно. Когда газеты это изображают чуть ли не как нашу победу, они переоценивают доверчивость читателей. Но смешно впадать в пессимизм. Знаете, есть такая песенка. «За декабрем приходит май. Весной мы возобновим наступление. У нас несколько месяцев, чтобы хорошенько подготовиться. Летом партия будет доиграна». Верти подумал, он правильно расценивает. Нужно быть дураком, чтобы говорить о победе русских. Конечно, события под Москвой произвели огромное впечатление, это первая немецкая неудача, но в исходе можно не сомневаться, красные получили только отсрочку. Берти все же возразил, ему хотелось подчеркнуть неудачу немцев. «Вы так уверены в будущем лете, господин Ширки? я не немецкий читатель и чрезмерной доверчивостью не грешу». По-моему, напрасно вы валите все на мороз. Да и Наполеона погубили не только холода, он не учел фанатизма русских мужиков. Допустим, что в декабре все решила температура, но вы и в ноябре топтались на месте. Он думал, что Ширки рассердится, приготовился к спору, а Ширки, проглотив последнюю устрицу, сказал: "Вы правы". Большую роль играет фанатизм русских, их соответствующие воспитали. Теперь все видят, какой угрозой была Россия. Вы думаете, большевизм грозит только нам? Здесь все поставлено на карту. Или мы их уничтожим, или придут коммунисты. Тогда мы с вами не получим такой форели. Мы будем, господин Берти, висеть рядышком на двух столбах. Берти усмехнулся. Ширки ловко повернул разговор. Ясно, он будет пугать красной опасностью. И прежде чем ширки заговорил, Берти начал атаку. Сейчас Германия нуждается в сотрудничестве, а между тем вы делаете все, чтобы нас оттолкнуть. Я уже не говорю о бестактности этих красных афиш с черной каемкой. Французы не понимают и никогда не поймут института заложников. Не знаю, что глупее, расстреливать детей вроде сына Мокке или торжественно оповещать об этом французов. Я говорил вам, что могу обеспечить порядок на моих заводах. Ваши гестаповцы поднимают историю с саботажем. Это глупо? У меня не хватает рабочих. А вы их держите в лагерях для пленных. Я набираю новичков. Естественно, случаются аварии». Недавно один алжирец вывел из строя станок. Это мелочь. Зачем было поднимать шум? Вы озлобляете рабочих. Я разговаривал с вашими властями, а мне отвечают, что я веду себя уклончиво. Если вам нужны грузовики, оставьте меня в покое. Попробуйте шатонное это на редкость. Удачный год. Ширки пополоскал вином рот и покраснел от удовольствия. Исключительно удачный. Я, знаете ли, вообще обожаю ронские вина. Они горячат, чувствуется солнце юга. Напрасно вы сердитесь. Гестапо — это гестапо. Все полиции мира делали, делают и будут делать глупости. А если французские промышленники не захотят с нами сотрудничать, они проиграют. Проиграют при любом исходе. Когда мы победим, мы вспомним, кто был действительно с нами. А кто бы ждал? Возьмем худшее. Победят красные. Это будет катастрофой для вас. Вы думаете, я не знаю, как к нам относятся многие французы. Нет. Я человек не крупный, не адец, не генерал, не гестаповец. И все-таки это чувствую на себе. Меня представляют актрисы, а она вдруг убегает. У нее, видите ли, нервные спазмы. Ваш знакомый директор завода, назову его Икс, заявляет мне, что хочет уехать в деревню и разводить кроликов. Посмотрите, пожалуйста, кругом. Едят, пьют, смеются. Они счастливы благодаря нам. Попробовали бы они так пообедать в Лондоне или в Москве. Но спросите их. Они скажут, что счастливы, несмотря на нас. Меня здесь не знают. И эти спекулянты довольны, что могут кушать каплуна, на видя перед собой божьей. Я достаточно пожил, умею понимать и прощать, но подумал ли такой господин Икс, что его ждет, если германская армия дрогает? Он мечтает о 18-м году с Клемансой и с Иллюминацией в Версале, а если нас побьют, он получит казаков» и диктатуру пролетариат. Берти слушал, посмеиваясь. «Икс — это я. Он хочет сказать, что я двурушничаю. Посмотрим, что он запоет, когда я ему напомню, что не все противники немцев коммунисты». «Да, господин Ширке, Россия обессилена, и надолго». Даже если вы потерпите поражение, большевики не будут угрозой. свои границы они не перейдут. И напрасно вы все время говорите о Востоке. Многие французы смотрят в другую сторону. Америка ввязалась в войну, а у американцев огромные ресурсы. Я не знаю, кто этот Икс, о котором вы говорили. Беру его как пример, от чего ему боятся победы американцев. Он сможет работать и жить как до войны. И неудивительно, если он предпочитает доллары не только рублям, но и маркам. Ширки наслаждался паштетом с трюфелями. Слов нет, Дерти, сильный партнер. Он хочет сказать, что может поставить на карту союзников. Интересно, как бы он держался не в золотом каплуне. А на авеню Форш, если бы его допросили разок, настоящие гестаповцы. Нельзя. Приходится лавировать.